И теперь вы уж точно втянуты в дело об убийстве. Здесь, в собственной передней. Что вы собираетесь рассказать Крамеру?» Ния подняла голову и посмотрела на меня в упор. Она не моргала, на подбородок мелко дрожал. Девушка пожала плечами. «А что я могу рассказать?» «Вот ж я не знаю». «Ничего. Это мало при данных обстоятельствах. Его ухлопала ваша подруга Карла?» «Не знаю. Или вы сами...» Вы же знаете, что нет? Не знаю. Много у вас здесь секретных шифров, компрометирующих бумаг про боснийские леса, концессии, плотни, барбаты, дариуси. Нет, здесь ничего нет. Я очень осторожен. Да, безусловно. Зарубите себе на носу. Если вы станете отпираться и утверждать, что никогда и в глаза не видели Фабера и не представляете, с какой стать его решили именно здесь, вам придет стук. Если будете говорить правду, другое дело. Но если решите лгать, вам нужно быть поизобретательней. Беда еще в том, что тот, кто убил Фабера, лишил вас алиби в убийстве Ладлоу. Я не пытаюсь вас запугать. Но хочу, чтобы вы... Зазвонил телефон. Я подошел и снял трубку. Телефон, Хамон, ты, Арчи. Мистер Крамер приедет с минуты на минуту. Ах, какой кошмар!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 А я говорю с мистером Паркином, чтобы он представлял ее. А что она говорит про мисс Лофен? Тоже без понятия. Войдя и увидев, что валяется этот на полу, она первым делом завопила Карла. Понимаю. Что ж, очень скверно. Кстати, куда ты делал последние записи о размножении гибридов «Онсидиума»? Я хотел бы кое-что уточнить. «Боже всемогущий!» — я всплеснул руками. «Ваша дочь тут сходит с ума от ужаса! Я сижу с руками, обогренными кровью Фабера, а вы несете какую-то чепуху о всяких дурацких орхидеях! Почему бы вам вместо этого не поупражнять свои гениальные мозги?» «Я не могу работать, когда мне не хватает пищи для размышлений. Постараюсь вернуться как можно скорее. Куда ты подевал эти записи?» «Я рассказал». Он поблагодарил и положил трубку. Я взглянул на Нию, которая сидела сжав губы, и исцепив пальцы и мрачно заметил. «Ну и субъекта вы себе выбрали в приемной отцы». «Знаете, чем он развлекается?» «Изучает, как размножаются орхидеи, которые он высадил год назад».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 которая воплощалась в рассевшейся в красном кожаном кресле личности. Инспектор Крамер собственной персоной пожаловал ровно в два часа и с тех пор терпеливо дожидался в кабинете. Мы с Вулфом вошли в кабинет и расселись по своим местам. Конец незажженной сигары во рту Крамера описал восьмерку. — Сожалею, что вы из-за меня так скомкали свой обед с язвилом. Вулф отрыгнул. Инспектор Крамер излил накопившийся яд на мне. «Не придумал чего-нибудь новенького по поводу того, зачем вам с мисс Тормик понадобилось ехать к ней домой?»